Глава д е с я т Мухи наврал. Аури, конечно, не взорвалась, иначе он был бы уже мертв. Аури начала расти. На огромном экране раз за разом крутился один и тот же ролик. Икар посмотрел его раз десять, сначала с недоверием, затем с интересом, а под конец с ужасом. Но самое страшное до него дошло не сразу. Оно м е л ь к а л о под изображением... И п о х о д и л а на бегущую строку, состоящую из каких-то названий. Ролик начинался с изображения диска Аури и покрывавшей его сферы Дайсона. На самом деле это была не единая сфера, а две полусферы, расположенные над полюсами звезды таким образом, чтобы снимать с нее лишь то излучение, что уходит за пределы плоскости э к л и п т и к и в которой вокруг Аури обращалась подавляющая часть системы. вид, как показало с ь Икару, был взят с телескопа и немного ускорен. На фоне аури проносились ближайшие планеты. Один раз в сферу лизнул довольно мощный протуберанец, что-то вспыхивало и гасло, и, как всегда, вокруг аури кипела жизнь. Чтобы заметить это кипение, не нужно было и телескопа. Много раз Икар видел это еще в детстве, когда жил на Энжи. И потом во время долгих скитаний с братом д о х и т и однако затем со с ф е р о й на экране начала происходить невиданное: из черной она сделалась серой, затем красной и желтой, затем побелев, буквально растворилась в яркой ауре, утонула, исчезла, словно ее никогда не было. Сама звезда между тем начала бледнеть, возможно, сработали фильтры на телескопе. снижавшие его чувствительность или какие-то другие параметры, но ее прежний ярко-оранжевый цвет стал как будто темнее. Поверхность звезды словно загустевала, покрываясь странными белыми трещинами, вдоль которых молниями гуляли ослепительные вспышки. Трещины становились толще и темнее и тоже растворялись. Их место занимали другие, пока вся поверхность расширялась во все стороны. расползаясь по экрану и поглощая мельтешившие вокруг нее звездочки одну за другой, некоторые из них вспыхивали за мгновение до смерти, некоторые, наоборот, чернели. В этом месте изображение в ролике менялось. Теперь в центре его была планета. Какая именно, Икар не знал. Мало ли планет в системе, тысячи. На этой были видны очертания материков, зеркала океанов. белые спирали о б л а ч н о с т и и густые полярные шапки. И вот все это в миг побелев, было с д у т о с нее и превратившись в плотное серое облако, вытягивалось в сторону от планеты наподобие кометного хвоста. Сама же планета, словно искрящийся шар, чернее и покрываясь кровавыми трещинами, вращалась дальше. Под ней на фоне черного космоса белело название «Счастливый». Эльт и слова эти спустились вниз, заняв место в бегущей под планетой строке. И тут до Икара дошло, что значит эта бегущая текстовая строка, что з н а ч и т слова, которые она тащит в себе, что з н а ч и т заглавные буквы после запятых. Следом за счастливым Эльтом похожая катастрофа была показана на примере двух других похожих планет: Туман и с а н т е с к о к о Их атмосферы и океаны испарялись, превращаясь в хвосты, а сами планеты становились черными, безжизненными угольками. После этого на экране появлялось схематическое изображение системы, где показывалось изменение размера а у р и относительно орбит ближайших планет, время, за которое это произошло, скорость, с какой происходило, и строился прогноз за какое примерно время. Поверхность аури достигнет Энджи, если будет расширяться с той же скоростью, но с учетом всех физических особенностей подобного расширения. Предполагалось, что скорость его будет замедляться, а может быть, оно и вовсе прекратится. Впрочем, судя по опустевшему главному доку, в это никто не поверил. Икар принялся п ловить глазами м е л ь к а в ш и е в бегущей строке н а з в а н и я И когда увидел там то, с которым очень долго была связана его жизнь, где остался Иван и вся прежняя жизнь, и большая часть воспоминаний о жизни, почти вся его память и огромная часть сердца, пусть не совсем его, не слишком человеческого, но все равно, там остался бар злой Катя и серый гронш со своими эшелонами и н 7 5 3 0 и мулаты с их глупыми выходками, и эмподы, и Сантьяго, в залах которого он столько времени простоял в качестве чучела. Хити одна среди многих. Ноги его подкосились, в горле пересохло, и он опустился на холодный пол главного дока и лег на спину, подняв глаза. Как странно, подумалось ему, как странно все в этом месте. На хите космос был сверху над головой, а здесь наоборот, космос внизу. Я лежу на спине и подо мной вся вселенная. Я словно на вершине мироздания. Мой взгляд устремлен вверх, но тянет меня все равно вниз. Икар встал и подошел к ограждавшим выход в открытый космос перилам. Мир катится к чёрту, подумал он, глядя на о б л а к о мерцавших разноцветными искрами космических кораблей, тянувшиеся от Энжи д словно рука. В космос, просто в космос. Послышались в голове слова небольшого рыжего человечка с обратки, и вдруг он вспомнил об Оце. т Ответа от него так и не пришло, и Карр взволнованно проверил визор, отправил еще одно. Слабая надежда, слабая. С ним, наверное, что-то случилось, или... Он опустил взгляд в космос. Отец улетел со всеми. В любом случае есть только один способ узнать, что случилось. Мысль о том, что и ему следовало бы покинуть Энжи, д казалась вполне здравой и правильной. Но о том, как это сделать, он решил подумать потом, когда станет известно, где отец или что с ним. Куда же они все смылись? – пробурчал себе под нос Икар, обводя взглядом пространство. Не дураки же, наверное, столько людей. Да считай все. Единственное, что ему еще хотелось сделать в главном доке, сменить скафандр. Возможно, взять второй для отца, хотя у него наверняка был свой. Или тот ему вообще не нужен. В лавке со скафандрами, оказавшейся открытой, как и большинство других, его встретил тот же мужичок, что и в первый раз. Так и есть, машина, решил Икар. А вы ж тоже не улетели? Бодренько спросил продавец. И Карни не нашелся, что ответить, пожевал губы, посопил, вздохнул и задал встречный вопрос: «А вы? А мне и так хорошо», объявил продавец. «Без людей, без покупателей. Ну и что? Сейчас улетели, потом прилетят, перебесятся, вернутся. Вы что ли новости не смотрите? Смотрю, конечно, но не верю», серьезно ответил мужичок. И Кару показалось такое поведение машины странным, какой бы похожей на человека она ни притворялась, правила ее взаимодействия определялись законом достаточно строго. Так, например, ни один автоматический продавец не мог во время празднования дня последней войны предлагать купить что-нибудь с символикой э м п о т с к о г о военного флота. В другие дни, пожалуйста, в этот нет. Сейчас же действия управляющего главным доком разума должны были, по мнению Икара, способствовать тому, чтобы все люди как можно быстрее покинули Энджи. А значит, эта машина-продавец вступала в явное противоречие с актуальной политикой поведения. Прищурившись и слегка наклонив голову, Икар начал всматриваться в лицо продавца. Тот неожиданно и довольно езвительно хмыкнул: «Ладно, ладно, чего уж там». Да, я человек. Про то, что машины косят под человека, Икар слышал. Бывали у них такие с б о и особенно у тех, что предназначались для изображения детей. Их к л и н и л о начинали воображать себя настоящими детьми. Но вот про обратную ситуацию, чтобы человек выдавал себя за машину, такого он еще не встречал. Удивлен, улыбнулся продавец. Икар кивнул. А так проще. Быть машиной среди людей, произнес продавец, вздохнув, намного проще, чем оставаться человеком. Проще всего вообще не жить, парировал Икар. Лицо продавца вдруг стало грустным, морщинистым и, словно в миг постарело. Да, да, молодость – великая сила, великая и глупая. Икар хмуро посмотрел на табличку с кодом, светившуюся у продавца на груди. Визор ухватился за код. И мгновенно выдал довольно объемное описание. Федор Мышкин, консультант Т, полуавтоматического класса. Сборка выполнена 458223. Базовый класс К12530. Ветка С45. ОКПО 746284407363535. Вы хотели скафандр? Хотел, мрачно отозвался Икар, отправляя прочь этот бессмысленный текст. Какой? Самый крутой. Ага, усмехнулся Мышкин. Тоже решили туда. Он кивнул головой куда-то в сторону. В жить? Возможно, буркнул Икар. Сколько стоит? Стоит прилично, ответил Мышкин. Но это настоящий шедевр. Угу, просопел Икар. Еще один. Что простите? Ничего. Бывает же такое, размышлял Икар, усаживаясь в пустой вагон. Взяли и все смылись. В Прошлый раз он ехал с людьми, а сейчас, как будто случайный микроб, каким-то чудом проникший во внутренности огромного стерильного механизма, дорога предстояла длинная. Икар открыл с о о б щ е н и е отца. Может быть, в одном из них он сообщает о своем решении покинуть Энжи. д Зачем тогда он к нему едет? Икар вскочил, чтобы выбежать из вагона, но двери уже закрылись, и его едва не сбило с ног стремительное ускорение. Он снова сел, решив, что раз так, то дома необходимо побывать в любом случае, даже если там никого нет. Сел и углубился в визор. Всего от отца было 28 восемь не прочитанных сообщений. Последние три он уже видел — пустые, ненужные вопросы. Пролистал чуть назад. Огромные куски текста с большим количеством непонятных слов. Икар вздохнул, откинулся в кресле, вытянул ноги и, отмотав к первому из непрочитанных, закрыл глаза. Уже знакомый ему спокойный баритон произнес: "Тебе, наверное, покажется мой рассказ немного сумбурным, но подожди, я постараюсь все объяснить, в том числе и то, почему у нас мало времени. Эмподы." Поняв, что зажечь звезду не удастся, получили от пожирателей нечто под названием точка. И этот объект, по моим данным, служит чем-то вроде транспорта между различными слоями Вселенной, в частности между теми, что мы видим в информаторе Рюмине, который, как было доказано, отражает истинное состояние настоящей Вселенной в данный момент времени. Однако пожиратели совсем не то, за что их принимают. Уже сейчас, вот прямо сейчас, они занимаются тем, что получают доступ к управлению а у р и к энергосъемной конструкции, которую мы называем сферой Дайсона, хотя это, конечно, не сфера, а скорее две полусферы. Они делают это под предлогом помощи, прикрывая с ь желанием продлить ее существование, убедив Эмподов в том, что зажечь новую звезду невозможно. Они предлагают им модифицировать а у р и таким образом, чтобы она существовала еще несколько миллиардов лет. Эмподам по каким-то причинам такой вариант не очень понравился, и они достаточно долго сопротивлялись. Однако пожиратели предложили им точку, и сопротивление закончилось. Это прошло по всем компетентным стекам новостей. Эмподы выдали пожирателям доступ к ауре. Но это обман. Пожиратели не продлят жизнь Аури. Им не нужна система, не нужны эмподы, им не нужно ничего в нашем мире, кроме самой этой последней оставшейся в нем звезды. Они собираются перетащить ее время в один из слоев пространства внутри информатора Рюмине, в результате чего в этом мире она погибнет, как погибло когда-то н а ш е с о л н ц е превратившись перед этим в красный гигант и поглотив землю и прочие планеты собственной системы. Та же участь ждет и Аури с ее системой. Эти звезды одного класса и похожей массы. Икар выпил воды из прихваченной в магазине главного дока бутылочки и попытался осмыслить услышанное. Если раньше, до того как с ним произошло то, что произошло, и до того как он увидел то, что увидел, Ему показалось бы сказанное отцом ф а н т а з и и сдвинутого на новостях старика, то сейчас, сейчас все это подозрительно походило на правду. Тем более, что запись с предсказанием расширения аури отец сделал за много циклов до того, как Икар увидел это расширение на экране опустевшего дока. Именно поэтому у нас мало времени, но план мой достаточно сложен. И я бы вряд ли смог реализовать его один. То, что ты приехал, на мой взгляд, не случайно. И поможет нам вернуть человечество в его старое доброе прошлое. И не просто вернуть, но и обеспечить будущим отличным от того, в котором мы сейчас оказались. Все дело, как ты, наверное, уже догадался, в этой самой точке, за которую эмподы продали свое единственное по-настоящему ценное сокровище. Я долго не мог найти ничего, что описывало бы это это устройство, и сужу о том, что это, руководствуясь исключительно косвенными свидетельствами. Впрочем, других у меня нет, а эти представляются весьма надежными. Икар заметил в соседнем вагоне какое-то движение, пристал в и разглядел человека, к о п о ш а щ е г о с я в собственном скафандре, похожем на огромную тяжелую шубу. сделанную из черной шкуры какого-то невероятно мохнатого зверя. Точка. Буду называть ее устройством. Это устройство способно, говоря проще, управлять указателем активного пространства. Чтобы тебе было понятней, представь себе курсор, за которым появляется текст, когда ты наговариваешь или придумываешь его для отправки в виде сообщения. Представь теперь, что этот курсор непрерывно бежит вперед, оставляя за собой точки. Точки, словно рождаются из ничего, и остаются позади него навсегда. Представь теперь, что все эти точки – это одна и та же точка, но в состоянии на момент своего возникновения. То же самое и наш мир. Время – это курсор, который оставляет за собой вселенные, застывшие на момент их возникновения. А мы с у щ е с т в а к о т о р ы е живут вместе с этим курсором, и для нас существует только одна точка, последняя, та, в которой мы живем. Это и есть активное пространство, то есть реальность, которая в настоящее время активна и актуальна, а курсор указатель на него. То есть мы, которые живем в этой самой активной реальности. Так вот фокус в том, что этот указатель можно сместить. но не назад, как ты мог бы подумать, что вышло бы всеобщим путешествием в прошлое, невозможность которого научно доказана, а в другой слой, где за похожим курсором формируются похожие точки и где есть свое активное пространство, мои исследования показали, что такие активные пространства существуют. Открытый мной призрачный спектр исходит именно от них. И вот представь теперь. В одном из них нам удалось разглядеть Солнце, наше Солнце, и даже Землю, которые, как ты знаешь, в этом мире уже давно погибли. Как погибли и все прочие небесные тела во Вселенной. Точка способна сместить указатель активного мира в другой слой. Представить это сложно, но у нас нет времени на исследование, нет времени на уточнение, рассуждения и споры. Осталось последнее — надежда. Слепая вера в лучшее, когда пожиратели получат а у р и когда эмподы уничтожат собственную систему, п о с л е д н е е пристанище уцелевших цивилизаций, печальная участь постигнет и энжи, хотя, возможно, сами люди успеют доконать ее даже раньше, не дожидаясь всеобщего конца света. Человек в шерстяном скафандре заметил Икара и к р я х т я направился в его сторону. Перебрался в его вагон, растрепанный и неопрятный, как взбитая куча мусора. От него, как будто даже исходило гнилое зеленоватое свечение или пар. Икар невольно скривился. Лицо человека покрывала черная клочковатая борода, не менее грязная и взъерошенная, чем он сам. Довод представился он протягивая руку. Последний. Вас так зовут? Кривясь, удивился Икар. в и з о р сообщил о повышении радиационного фона и опасности биологического заражения. Да, это имя я выбрал себе сам, друг. Отлично. Ты, как я вижу, тоже с головой, да? Что? Не сбежал со всеми, с этими кретинами, что повелись уже который раз, снова и снова. Верят в разный бред. Мы все умрем, умрем, дебилы, блин. войну затеяли старики, хотевшие чего-то такого. О чем мы даже не знали, никогда не знали и теперь уже никогда не узнаем. А мы ничего не ждали и не боялись и хотели совсем другого. Мы просто жили и радовались тому, что у нас было. Ты и я. Сейчас? Икар подумал, что если с этим человеком не разговаривать, то он быстрее отлипнет. Но человек в мохнатом скафандре не отставал. Веришь, друг? Сколько живу, столько и слышу. Энжи сука, Аури, система, вот все это говно. С самого детства пугают. Добились своего. Ну и ладно. Энжи д скоро конец, веришь? Ага. Вот сейчас, вот немного, совсем немного, и Энжи д развалится. Аури взорвется. Цер Колорапси Капралкси к о л п а к с и р у е т И вот это все, да? Дебилы. Эх, е х е х Довод, как он себя сам назвал? Ну и Кар в плечо, и в визоре распустился целый букет всевозможных предупреждений. И Кар показательно нахмурил брови и грозно засопел. Но я рад, что не один. Да, скоро все вернутся, насидятся там в своих вонючих гермокапсулах и приползут, как миленькие. Мы здесь хоть и надолго, а все равно временно. Сечешь? Сука, сколько помню, говорили, блин, что Энджи конец. А что, а? Где мы с тобой сейчас, друг? А? Правильно, мы здесь на Энжи. И ничего с нами, мать их не случилось. Все, как всегда, хорошо и стройно. Ага. Так думаю, это их. Он указал пальцем куда-то вверх. Подлый заговор. Продались по г а н ы м таракашкам этим чмодам. Ага. Слышал, как я сказал, а? Не имподы, а чмоды. с е ч ч а ь Аха-ха. Сам придумал. Аха-ха. Икар присел подальше от человека, назвавшегося последним доводом. Тот замолчал. Взгляд его мгновенно стал злым, в глазах мелькнули искры. Прищурившись, он процедил сквозь сжатые зубы: "Ах, мы какие нежные! Ты только гляньте, напялили дорогущий скафандрик и думаем, что нам теперь все можно? Нет, суки чистенькие. Кончилось ваше время. Нет больше вас, вашей власти." Что уставился, гнида? Вылупился, вот и вали отсюда! Беги к своим вонючим тараканам! Все, ха-ха, кончилась ваша аури, нет ее, сейчас? И вас нет теперь тоже, ха-ха! Еще одно слово, прошепел Икар, и я выбью к черту все твои гнилые зубы, урод! Да, заорал в ответ последний довод. Правда, глазки жжет. Мало мы вас били, мало! Икар встал. Довод продолжил орать что-то про войну, про мутантов, про конец света, про то, что и сам рад остаться один, чтобы его не трогали. При этом он осторожно и медленно, намного медленнее, чем того хотелось Икару, но тем не менее вполне целенаправленно перемещался в соседний вагон. А еще другом прикидывался, бросил он напоследок к р и в я р о т Наконец, когда последний довод у с е л с я излобно поглядывая на Икара через стекло, как будто вновь помутневшими глазками снова принялся как ни в чём не бывало к о п а ш и т ь с я в своих грязных сумках, Икар вернулся к сообщениям отца. В любом случае мы не сдадимся без боя. Мне удалось выяснить, где находится точка. Разумеется, это было не просто. Однако добраться до неё будет ещё сложнее, не говоря уже о том, чтобы ею завладеть. Одному мне точно не справиться. Нам нужна команда. Но в первую очередь мне нужен дрон. Икар зажмурился и тщательно потёр лоб, словно втирая в голову то, что услышал. Странно, но вместо того, чтобы полностью поверить отцу, ему почему-то представился человек в грязном меховом скафандре. Представилось, будто это он. Последний довод рассказывает ему, брызгая мерзкой слюной. Про все эти информаторы Рюмине, слои мироздания, курсоры, указатели и неведомое устройство, способное повернуть историю вспять. Хотя об этой точке он, кажется, что-то слышал и сам давным-давно в какой-то прежней благополучной жизни на хите, которая поглощена раздувшейся звездой и сейчас, наверное, уже переваривается ею как крохотное зернышко в огромном желудке. Сантьяго что-то говорил про точку. Икар уже не мог вспомнить, что именно, но усики этого высокопоставленного эмпода выражали крайнюю степень недовольства. Если бы не это, Икар бы, скорее всего, и не поверил отцу. Во время войны нашим космическим силам удалось разбить один из эмподских боевых планетоидов. Да, тогда мы надеялись, что разгромив его, одержим окончательную победу. К сожалению, подобных планетоидов у них оказалось несколько, а всех наших сил хватило только на один. Но мы нанесли ему такие серьезные повреждения, что э м п о д ы решили не восстанавливать его в качестве боевой единицы, а перепрофилировали в огромную исследовательскую лабораторию. Что именно они там делали и какие эксперименты проводили, мне неизвестно. Эмподские планетоиды... Это самые секретные и самые закрытые объекты в системе. Даже фабрики цивилизации л е о с и я о производящие всевозможную д у р ь для молодежи, и те законспирированы не настолько тщательно. Точка размещена там, и чтобы до нее добраться, нам нужен дрон и команда головорезов. Сейчас я расскажу тебе, где все это добыть. Дрон находится в музее освоения космоса при Большом планетарии. Мы ходили туда, помнишь? Еще до войны, когда Ола Ола, когда мама была жива, и дедушка твой тоже. Помнишь, деда? Почему не отвечаешь? Икар. Икар облезал пересохшие губы. Мама, дед, Иван. к о м о к подступил к горлу, закрыл глаза и провалился в воспоминания, в яркие детские деньки, отзывавшиеся теперь тоской и грустью, разъедавшие душу. Или что там находится в груди рядом с сердцем? Икар, да, да, конечно, помню, отправил он сообщение, но вспомнив, что отец не отвечает и может быть не ответит уже никогда, чуть не заплакал, в стал прошелся по пустому вагону, увидел, как Довод, кривя беззубые рыло, показывает ему неприличную фигуру из пальцев. Урод, беззвучно произнес Икар. Сам урод, словно эхом донеслось из соседнего вагона. Несколько сообщений. Отец еще пытался до него достучаться, затем надолго замолчал. Я могу управлять этим дроном. Он еще жив. Я слышу его всякий раз, когда прохожу мимо. И Кар. Ладно, наверное, ты случайно оказался на обратке. Другого объяснения твоего молчания у меня нет. Если так, это очень плохо. Тебе не стоило туда лезть. Там нет инфополя. Да вдобавок уже началось. м п о д ы проиграли или были обмануты? Не суть. Аури уже поглотила сферу Дайсона. Наши дни сочтены. Лидер т принял а незаурядное решение, хотя вполне возможно самое разумное из всех. Как минимум в практичности ему не откажешь. Как же я надеюсь, что оно не ошиблось, хотя в противном случае где же ты тогда? Если не на обратке, Ивана больше нет. Он был на хите. Все кругом снова сошли с ума. Лидер Т не то, что был раньше. Не просчитала их реакцию или не успела с пропагандой? К счастью, у меня есть оружие. Икар, ты последний, кто у меня остался. Пожалуйста, не пропадай. Больше никого. Я решил не убегать. Да и как я могу с такими древними аккумуляторами? Они не держат заряд и пары часов. Я прикован к источнику питания, не могу без него. А кто потащит в космос старика с таким обременительным довеском? Буду ждать тебя и своей участи. Если ты не вернешься, значит все бессмысленно. Икар еще не все потеряно, мы можем успеть. М-подов больше нет, их планетоиды еще целы, они расположены на очень далеких орбитах. И тепловой фронт Аури дойдет до них в последнюю очередь, так что головорезы, которые сбежали заодно со всеми, нам теперь не нужны. Планетоиды, скорее всего, обесточены и безоружны. Нам остается лишь проникнуть на тот, про который я тебе говорил, и найти на нем точку. Думаю, это не составит большого труда. Параметры орбиты у меня есть. Добудем дрон, и мы там. Икар. Икар, где ты? Транспорт влетел в огромную воронку, что так впечатлило Икара в первый раз. Но тогда он сидел в вагоне, заполненном людьми: мужчины, женщины, дети, все в разных скафандрах, в белых, синих, красных. Одни сидели спокойно, другие, как и сам Икар, рассматривали пейзаж за окном. Он был тогда среди людей, и даже эта безжизненная воронка представлялась ему обитаемой. казалось, что пройдет немного времени и ее заделают, починят, окультурят. Неважно, что именно, но с ней наверняка произойдет что-то хорошее, потому что вокруг живут люди. Теперь же вокруг него никого не было, кроме одного полоумного в соседнем вагоне. Люди исчезли, и вместе с ними у этого места исчезло и будущее. И в этот раз оно выглядело мертвым, навевало тоску, горечь и одновременно с ними какие-то мягкие, сладковатые воспоминания о прошедших славных деньках. Как будто заодно с людьми Энджи покинула и душа — добрая, злая, разрушительная, заботливая, всегда беспокойная, бессмертная человеческая душа. Глубоко вздохнув, Икар развернул пакет. приобретенный в одном из вендоматов главного дока. Еда оказалась вкусной, но вода закончилась. Он п о ж а л е л что не взял больше. Пить хотелось все сильней, а еще на него обрушилась усталость. Все события, случившиеся с ним за последнее время, словно вновь поднялись откуда-то из глубины и собрались над ним в огромный тяжелый купол. Отец, бандиты, мухи, мутанты, аури, обратка, энжи. д Снова отец. Последний довод. Мышкин. Вибрисы под носом. Боль в спине. Голод. Жажда. Рюмине. Мподы со своими планетоидами. Дрон в музее. Цр. Лидер Т. Икар закрыл глаза и ему вдруг п о ч у д и л о с ь что купол главного дока приближается, давит на него, а потом рассыпается на миллиарды осколков, словно вспышка, и тает. оставляя вместо себя черноту и единственную крохотную точку едва различимую во всеобщей абсолютной темноте. И вот он присматривается, стараясь разглядеть, что там, что это, какой хотя бы у точки цвет. Но у нее нет цвета, это просто точка. Икар на миг теряет ее, а потом находит снова, когда та начинает расти, окрашиваясь в яркий фиолетовый цвет. приобретая форму кнопки и пульсируя. Икар думает секунду, а потом нажимает ее. И кнопка расползается лицом брата, размытое фиолетовое пятно, которое, как он точно знает, и есть его брат Иван. Как же тут плохо, братишка, произносит Иван. Как же пусто. Где? мысленно спрашивает Икар. Но его голос, как будто слышен только ему самому, очень тихо, бесшумно. Как же тут плохо, продолжает Иван, без тебя, без отца, без всех. Где? неслышно повторяет и к а р Не захотел со мной говорить, побоялся, понимаю. Иван кричит и к а р но снова не слышит собственного голоса. Хорошо меня выручил, все испортил, надел зачем-то тот скафандр и что теперь? Всех подвел. Только о себе всегда думаешь, а как же я? Даже поговорить со мной не захотел. А отец? Его тоже бросишь? Снова убежишь? Спрячешься? Куда на этот раз? Куда? Иван, Ванька, прости меня, прости, пожалуйста. Обижать некуда. Ты боишься смерти, боишься погибнуть, умереть. Но ты уже умер. Нет, Иван, нет. Да, резко, громко отвечает брат. Икар проснулся. Скафандр просигналил о том, что скоро его остановка. Серые коридоры, такие же безлюдные, как в прошлый раз, казались теперь пустыми, полыми внутри, легкими, искусственными и ненастоящими, словно бумажная декорация. Когда знаешь, что за стенами нет людей, они почему-то кажутся фальшивыми. Икар прошел мимо картины, рядом с которой его подловили бандиты. В коридоре вокруг ничего не изменилось, только некоторые двери были открыты. И Карз а г л я н у л в чей-то покинутый отсек и не заметил там беспорядка, каких-либо признаков разрушительной спешки. Вещи занимали соответствующие их предназначению места: столы, стулья, детские игрушки аккуратно сложены в ящик, домик для кота и стерзанная им как теточка такая была когда-то и в его доме. Тарелки на столе, возможно, люди собирались есть, но паника. Странная, размеренная паника, похожая на умственное заболевание, на болезнь, заставила их все бросить. Дверь в о т с е к отца тоже была открыта. Сердце Икара заколотилось. Он отодвинул ее в сторону и зашел. То, что осталось от отца, лежало в стороне от нее. Часть туловища без ног, с одной рукой, лишившейся декоративной маскировки и похожей теперь на сложенный металлический манипулятор. В руке зажат старый огнестрельный пистолет, палец на спусковом крючке, вдавил его так, что тот кажется даже погнулся. Ноги и Кар а подкосились, он едва не упал, прислонился к стене и сполз по ней на пол. Как же так? произнес он, и слова эти растворились в глухой ватной тишине, и ответить ему казалось было некому. Энджи опустела окончательно. Но экран визора оживился. Источником сообщения значился отец. Возможно, прямая связь. Едва успел подумать Икар, вскакивая на ноги, поправляя визор и промаргиваясь. Лидер Т воспроизвел парадокс Рихарда г н о й сцена. Трансформация энергии в отрицательную массу. Это спасет Энжи, д подарит ей время, причем буквально время на Энжи. д Теперь течет замедленно по отношению к системе. Для нас аури будет расширяться вечно. Гениально, просто гениально. Но люди все равно убежали. Понимают, но не верят, не хотят, боятся. Странные существа. Наверное, ты был на обратке. Там все наоборот, как и всегда. Там время замедлилось меньше. Да нет. При чем здесь? Опомнился и к а р Все это что случилось с тобой, а? Со мной? Какая-то шпана. Им была нужна моя батарея. Представь, зачем-то им понадобилась моя старая дряхлая батарея. Забрали, конечно. Хоть я и шлепнул одного, кажется, не уверен. Надеюсь, что нет. Из-за такой фигни нельзя. Они забрали твою батарею? Да, как видишь, в ы д р а л и с корнем, когда у меня кончились патроны. Что еще за патроны? Мелькнуло в голове Икара. Но у меня осталась запасная, не такая мощная, конечно, и зарядить ее уже не получится. Зарядку они утащили тоже. Не могу представить, зачем. Может быть, ты знаешь? Нет, сухо сглотнул Икар. У нас мало времени. Мне осталось один двадцать три пятнадцать шестьсот семьдесят восемь. Черт. Да, чёрт. Но мы успеем добраться до планетария. Что, какого еще планетария? Ты прочитал мои сообщения, прочитал. В планетарии есть музей, и в нем хранится дрон. Я уже все просчитал. Теперь тебе будет даже проще. Настоящий дрон в прекрасном состоянии, только оружие не заряжено. Но нам не потребуется. Тебе достаточно просто доставить меня к нему. Остальное я сделаю сам, почти сам. Еще нужен приличный скафандр. Тот, что был на тебе в прошлый раз, к а к о е т о дерьмо. У меня новый. Отлично. Я просто не вижу. Отключил все, что можно, чтобы батарейку сберечь. Посмотрю, когда с п р ы г у с дроном. У него своя батарея, хорошая, почти вечная. Для войны все делали хорошо. Черт, хватит уже чертыхаться. Сейчас я пришлю тебе инструкции, как отсоединить меня от этой старой р у х л я т ь До чего же надоело. Перед глазами Икара возник список процедур, необходимых для отключения отца от его механизированного тела. При этом особенное внимание уделялось необходимости обеспечения бесперебойным питанием компактной системы жизнеобеспечения его биологической составляющей – мозга. Икар внимательно выполнил все процедуры, хоть руки и дрожали. Но каждый раз, когда он пытался хоть немного успокоиться, расслабиться, Отец присылал ему таймер, сколько у них осталось времени. Минуты т а я л и с с ужасающей быстротой. Наконец, когда все было готово к отправлению, он понял, что у него кружится голова. Не то от усталости, не то от волнения. Он схватил со стола бутылочку с водой, выпил до дна и стало легче. Это была та самая мутная вода, что отец предлагал ему при встрече. Дымчатая, желтоватая жидкость. Но это помогло. Теперь им следовало успеть добраться до планетария, найти там музей освоения космического пространства, в нем найти дрон. Там Икара ждала новая партия инструкций. Ему следовало найти дрон и подключить к нему то, что осталось от отца. Серые коридоры Энжи на время как будто стали мягкими и неровными, полватным, словно жидким. Двери, лифты, туннели, вагонетки. Икар плыл по Энжи, как во сне, вернувшись в прошлое, в детство, когда они с отцом вот так же ходили вместе в этот самый планетарий, и с ними была мама, дедушка и братья. Как же их было много, и как все это было иначе! Каким интересным и загадочным воображался космос, планеты, луны, звезды, галактики и, конечно, система. Она была видна в телескопы и без них. Как сказал тогда дедушка невооруженным глазом, а й к а р подумал, что это странно. Как можно глаз вооружить? Неужели в прицел видно лучше? Дедушка имел в виду телескоп, О грядущей войне никто не знал. И время было ярким, праздничным и добрым. Вспомнился белый вкус мороженого, ванильный запах. В музее отец посадил его на плечи. чтобы Икар мог увидеть полярные шапки на одном из огромных макетов какой-то планеты, но он больше смотрел на людей. с высоты отцовских плеч все выглядело меньше. мама улыбалась и была похожа на зверька из мультика с пышным рыжим хвостом, а дедушка? дедушка почему-то плакал. Икар заметил, как моргают его глаза и текут слезы. А он их быстро стирает со щек, чтобы никто не заметил. Но и к а р заметил. И сейчас в планетарии, при виде желтоватых полярных шапок, ему тоже сдавило горло, и слезы едва не брызнули из глаз. Здесь все было по-прежнему, лишь свет был как будто холодный, пустой, и не было людей, и не было ни мамы, ни братьев, ни дедушки, никого. Открой зеленый ящик за креслом пилота. Там будет модуль ученика. Еще один шлем. Мне давали такой, когда я учился. Работает как стандартный, только нельзя управлять без разрешения. Надень его и садись в кресло. А мы сможем отсюда выбраться? Тут столько всего. Все же з а с т а в л е н о Сможем, не волнуйся. Надень шлем, подключи вместо штатного на скафандре. Да, так это и работает. Отлично. Теперь садись в кресло. Все, уже хорошо. Мы успели. Ты отлично справился. Икар сел в кресло, вокруг его тела завозились какие-то застежки, к рукам и ногам потянулись провода, трубочки, шнурки. И скафандр, словно был готов к этому, открывал, принимал, подключал, словно знал, что от него требуется. Икар грустно улыбнулся. Он понял, почему так. Даже проиграв и потеряв почти все, люди не изменились. Люди остались людьми. Все было готово к новой войне. Икар закрыл глаза, устал невероятно. Подключая отца к дрону, в его сообщениях, хоть и были они написаны, а не произнесены, уже слышалась радость, неуверенная и еще робкая, но уже набирающая силу, предвкушающая неизбежную победу. Хотя ситуация, как заметил отец, была не самая штатная. Второй пилот, исполняющий роль наставника, обычно занимает специальное, отдельное место в особенной учебно-тренировочной модификации дрона с двумя полноценными креслами и усиленной системой жизнеобеспечения. Однако на их машине второго места не было. Это смутило и озадачило и к а р а но не отца. Отец сказал, что все дроны внутри одинаковые, к о л и ч е с т в о посадочных мест в принципе не имеет значения. И раз уж он сам занимает такой незначительный объем, всего-то голова в шлеме, его можно без труда разместить в тревожном отсеке, вместо хранящегося там эвакуационного комплекта, предусмотренного на случай аварийной ситуации, который, разумеется, им едва ли грозит, потому что он опытный пилот, и сейчас не война, и их никто не будет сбивать, оружия нет, скупо заметил отец, и Икару показалось. что если бы тот сказал это вслух по-человечески, используя рот и губы, то непременно это было бы сделано с сожалением. Оружия нет, печально. Хотя зачем им оружие? Сейчас я подключу тебя к дрону. В самом начале это будет неприятно. Тебе покажется, что голова взорвалась, глаза полопались, вены в клочья, сердце вон. Со мной тоже так было, со всеми, когда первый раз. Это нормально, и скоро пройдет. Сообщи мне, когда будешь готов, тогда полетим. Ты уже совместился? – спросил Икар. – Да, – ответил отец. Я уже, оно.